Глава 37. За окнами было темно. Темень именно там. Кромешная, дикая, от которой не спасут ни свечи, ни прирученное пламя, живущее в каминах. Эта темень смотрела на нас глазами бездны и улыбалась. Эта темень уже решила, что сожрет нас, и лишь ждала подходящего случая. «Я должен извиниться». Мар остановился у лестницы, ведущей на второй этаж. В полумраке львы, охранявшие ее, казались живыми. За маму и вообще невозможный вечер. Это все буря, это все силы. С ними не всегда получается справиться. Знаешь, этот остров окружен полудюжиной вулканов. Их еще называют «Кольцом Джара». Ученые уверяют, что вулканы спят, что спать будут еще не одну сотню лет, если они вообще живы. Я разглядывала длинные тела, в которых чудилось что-то донельзя змеиное. Массивные лапы и когти, что впивались в мрамор, испещренные шрамами времени морды. Но местные знают правду. Они не спят. А сила, наши источники, всегда были слегка отравлены. И это сказывалось. На всех сказывалось. «Йонас и вправду некромант?» «Моя матушка так считает». «А ты?» Мара перся на лестницу». Он выглядел нарочито расслабленным, но я не обманывалась. Не знаю, может и некромант, а может и сумасшедший. Ты так просто говоришь? Я уже смирился. Знаешь, когда твой ребенок не оправдывает твоих надежд, это неприятно. Он всегда был странным мальчиком, замкнутым, нервозным. Он страдал бессонницей, а после и галлюцинациями. Он придумывал истории, которые рассказывал, и был весьма убедителен. Знаешь, ему было то ли восемь, то ли девять, когда он придумал себе гувернера. «Придумал?» Тени скользили по мордам каменных тварей, и казалось, они скалятся, то ли от смеха, то ли от гнева. Его образованием занималась матушка. Были, конечно, учителя, но гувернёр... Это излишество, мне так казалось. Йонас же. Каждую нашу встречу меня ждал поток жалоб, причем порой совершенно безумных. Матушка уговаривала потерпеть. Сперва полагала это лишь детской болезненной фантазией, способом обратить на себя внимание. Но когда Йонас убил человека, пауза повисла в воздухе. Она растворилась. Слилась с общей серой зыбью, которая окружила нас с Маром. К нему приставили лакея. Приглядывать. Просто приглядывать. Мальчик несколько раз пытался причинить себе вред. Однажды он разбил вазу и катался на осколках, пока не разодрал спину в клочья. Вот после того случая матушка и испугалась. Я же... Каюсь. Я был слишком занят. Верфи, стройка, двор... «Не все гладко. Точнее, ничего не гладко. Если бы я больше внимания уделял семье, возможно, не случилось бы беды». «Да, матушка вызвала меня, когда было поздно. Йонас, я точно не знаю, что произошло, но он убил того несчастного. Мне пришлось изрядно раскошелиться, чтобы замять дело». «Львы усмехались. Веришь или не веришь?» «В то, что Мар раскошелился, чтобы замять дело, вполне себе верю. Деньги – его способ. А вот что касается остального, тебя здесь не было?» Он развел руками. «Я понимаю твое недоверие, но я сам видел тело, изуродованное до невозможности, обожженное. И настолько и твердил, что это суд. Возомнил себя, начитался». Следовало давно закрыть доступ к библиотеке, но кто же знал. Меня в его возрасте интересовали игрушки, а не хроники темного времени. Где-то далеко загудели часы, отбивая одиннадцать. С ним было невозможно говорить. Целители, я уважаю матушку, но случай, сама понимаешь. Все сошлись, что у ребенка наступило помутнение рассудка. Он всегда был слабеньким, а тут... Желание привлечь мое внимание в сочетании с урожденной слабостью нервной системы, наложившейся на фантазии. Больше года его пришлось лечить. Вздох за спиной. Я точно знаю, что здесь никого, но не могу не обернуться. Так и есть пустота, темнота. Свечей здесь мало, оно и верно. Для чего их тратить на пустой холл? И темнота укрывает стены, прячет родовые портреты, будто великие предки не желают быть свидетелями чему. После он, казалось, оставил свои фантазии, но у него появилась тяга ко всему, что так или иначе связано со смертью. Временами эта тяга сходит на нет, и Йонас кажется вполне нормальным. Но потом, я не знаю, что случилось, «Но мне придется поговорить с Кирисом». «Думаешь...» «Матушка права. Он перешел все разумные границы». Мар откровенно поморщился. «Он прекрасно знает об этих фантазиях, как и о моем к ним отношении». Мне вновь подали руку. И пальцы коснулись кожи нежно, трепетно даже. А мне вспомнился вдруг тот наш первый поцелуй, которого я и ждала, и боялась». Как же? Вдруг надеюсь на то, на что не стоит. Кто я и кто он? И тогда тоже дождь шел, весенняя гроза, ветер теплый и горячая вода с небес, зарево заката, разлившаяся по крышам, старые часы над головой. Я мокрая и мор тоже, но мы не зря забрались на часовую башню. Здесь, на удивление, спокойно. Вздыхает механизм, скрижещет и иногда поскрипывает, будто стремится рассказать что-то до нельзя важное. Мне жаль, что у нас все так не получилось. Мар поднял мою ладонь, коснулся губами и отпустил. Ты не будешь их искать? Тот поцелуй остался в прошлом, в часовой башне, которая надежно хранила тысячу и один секрет. «Где-то рядом осталась и первая наша ночь. Пикники на крыше, моя квартирка, в которой явно живет кто-то другой». «Кого?» Мар явно удивился. «Неужели полагал, что одного прикосновения хватит, чтобы я забыла?» «А, я думаю, матушка права. На острове безопасно, а Кирис в состоянии позаботиться о себе и мальчишке». «Но Эгли...» По ладони скользнул теплый его палец, рисуя дорожку до запястья и выше. «Допустим, я действительно решу их поискать. Каким образом? Там буря, а здесь не бури — сила становится нестабильна. Поисковые заклятия просто не сработают. Прочесывать остров? У меня не так много людей. Нет, разумнее всего переждать бурю». «И как долго придется ждать?» Он пожал плечами, правда, явно раздражаясь. День или два, иногда три. Не переживай, им ничего не угрожает. «Кроме убийцы?» Эгли. «Что?» «И ресницами хлопнуть?» «Ту девушку все-таки убили, я знаю». Марат пустил мою руку, а я удержалась, чтобы не спрятать ее за спину. «А тема ему неприятна». Отвернулся, замер, раздумывая над чем-то. Вздохнул и сказал. «Во-первых, хрупкая девушка и двое мужчин, один из которых неплохой маг, да и без магии способен защитить себя. Это, как говорится, разные вещи. Во-вторых, мне жаль, но в том, что произошло, есть и моя вина». Мар вновь протянул руку и сказал. «Идем, это надо увидеть». Второй этаж, левое крыло, все тот же темный коридор, все те же свечи в роговых канделябрах. Они отражаются в полированной керасе молчаливого рыцаря, поставленного то ли для устрашения, то ли для украшения. Они пускают блики по серой стали клинков, развешанных на стенах, и тонут в серости гобеленов. Сейчас, когда окна закрыты намертво, рисунка не различить». Но не могу отделаться от ощущения, что все томные девы и благородные кавалеры, а кого еще изображать на гобеленах-то, следят за мной. Мар молчал. Я тоже не спешила говорить. Шаги наши тонули в тишине, и, говоря по правде, ощущения были не из Я словно заблудилась в этом огромном мертвом доме. И поди-ка пойми, выпустит он меня или... Мар остановился перед дверью. Темная, серебристая ручка, черные петли, замок внушительный и засов. Это немного необычно, засов снаружи. Сейчас мы им почти не пользуемся. Мар трогает засов, и тот легко входит в паз. К сожалению, с замками Йонас управляется легко. С любыми замками. Он довольно талантлив для такого засранца, каким является. Дверь отворилась беззвучно, а вот изнутри не было ни засова, ни замка, ни даже ручки. И дверей тоже не было. Тонкая полупрозрачная ткань в дверных проемах смотрелась по меньшей мере нелепо. К сожалению, он однажды заперся в ванной и перерезал себе вены. Мар тронул ближайшую занавеску. Мы едва его не потеряли, пока пытались выломать дверь. Все же дуб – это дуб, даже если он разменял пару сотен лет. Погоди, свечи должны быть где-то здесь. В комнатах пахло ванилью и еще корицей. Неуместные запахи в логове то ли некроманта, то ли безумца. Да и ничего безумного я не вижу. Обычная гостиная – Разве что какая-то через чурушка мирная, будто я попала внутрь дамской шкатулки. Нежно-голубой шелк на стенах. Белая мебель, инкрустированная перламутром. Медальоны и серебро. Тонкие паучьи лапы настольного светильника, смотревшегося несколько нелепо на хрупком, почти девичьем столике. Полосатые покрывальца. Натюрморты с пылевыми цветами. Только корзинки с рукоделием и не хватает. Или мольберта. Моя матушка считает, что светлые оттенки способствуют установлению психической гармонии. Марр расставил два десятка свечей и протянул мне канделябр. Не скажу, что мне это по вкусу, но лучше так, чем то, что было раньше. «А что было раньше?» «Сейчас увидишь. Спальня». И все та же нежная пастельная гамма, разве что с уклоном в зелень. Мягкий ковер, белые тапочки, гардеробная, забитая костюмами, шкаф для обуви, открытый. Здесь было открыто все, кроме окон. Ручек я на них вновь же не заметила, как и щеколды. Открыть их можно лишь снаружи. А если проветрить? Эти комнаты... Были тюрьмой. Мягкой, обставленной с немалым вкусом, обувь и та гармонировала с обоими. Но все-таки тюрьмой. Здесь хорошая вентиляция. Матушка позаботилась. Интересно, если я буду и дальше требовать развод, меня запрут в такой же? Почему бы и нет? Объявят мертвой. Это несложно. Скажем, сорвалась со скалы в море. А море... Оно не отдает своих жертв. Хотя поисковые заклятия на крови не так просто обмануть. Значит, все-таки убьют, несмотря на алмазы. Там Мар подтолкнул меня в спину. Сейчас сама увидишь. Эта комната была последней в анфиладе других, отличных лишь мебелью. Да и та, выбеленная, словно из кости вырезанная, казалась одинаковой. Эта комната отличалась от них, как день отличается от ночи. Маленькая. Подозреваю, что прежде здесь находилась кладовая, которую переделали. Да и вправду, что безумцам в кладовой хранить? Темные стены, неровные какие-то. Я коснулась одной, сухие, и ощущение знакомое. Он сам это расписал, акварелью, черной и синей. Сейчас плохо видно. И алый. Желтый еще капля, только чтобы обозначить цвет. А у мальчишки талант. Будто угли у паркета разбросали. Поднимается марева, дрожит. И я ощущаю жар, исходящий от камней. Нет, не камней, черепов. Их здесь сотни, если не тысячи. Некоторые... Прорисованы с отвратительной тщательностью, другие лишь обозначены, но черепа горят. А над ними, в темноте, вязкой, густой, перед которой и свечи бессильны, застыли души. Вот дети, мальчишки со стертыми лицами, но все равно я понимаю, что они кричат. Кривят рты, будто хотят рассказать о чем-то, но... Кто будет слушать мертвецов? Женщина, закрывшая лицо руками. Девушка. Девушки, похожие на птиц. Рукава их платьев длины, почти достают до обожженной земли. Так много людей. Я смотрю на них, а они смотрят на меня. И в какой-то момент я почти оказываюсь там, по ту сторону рисунка. Я чувствую жар и холод, чужую боль. Отчаяние. Я тоже кричу, как кричат они, Сились прорвать в стену молчания. Но и меня, как их, не слышат. И это длится, длится. Я не знаю, как долго длится. Оно заканчивается как-то сразу и вдруг С прикосновением к моей ладони. Это прикосновение обжигает, будто пламя. Теперь ты понимаешь? Мар смотрит в пол. И, наверное, это правильно, а я наново учусь дышать. Понимаю, он талантлив. Он утверждает, что знаком с каждым из них. В этой комнате голос вязнет, но стены отзываются на него. Они вдруг приходят в движение, нарисованные души. Он придумывает им имена, рассказывает всякую ерунду. «Вот, смотри, Марс схватил меня за руку». Сдавил так, что слезы из глаз брызнули, и подтолкнул к полноватой женщине, которая стояла спокойно. Лицо ее было блеклым, как у всех, а вот руки, скрещенные на животе, выделялись ярко. Они были прорисованы так подробно, что казались живыми. И, пожелая она прикоснуться ко мне, думаю, я бы позволила. Хорошие руки, мягкие. «Это его бывшая нянька. Мы ее отослали, когда Йонусу исполнилось шесть. Боги, никто не собирался ее убивать. Зачем? Я дал отличные рекомендации и помог перебраться в столицу. Она работает в хорошем доме с новыми подопечными, а он... он просто не смог смириться». Мар хлопнул по другой стене, по ногам мужчины с раззявленным ртом. Он, в отличие от женщины, был лишь обозначен. Разве что заплатка на штанах выделялась ярким пятном. Балвис, старый пьяница, жил в деревне, рыбачил. Все там рыбачат. И утонул однажды, пьяный. Бывает. Я кивнула. Бывает. Нельзя жить у моря и не приносить даров. Йонас возомнил, что его убили. Требовал судить жену. Несчастная женщина овдовела, вынуждена сама поднимать четверых детей, а он... Ей пришлось уехать. В деревне пошли слухи. Ей дважды ворота дерьмом мазали, потом и вовсе попытались поджечь. И все почему? Потому что темные люди поверили бреду сумасшедшего. А это окрис, он упал с башни. Да, Йонас был еще мал, но верно запомнил утверждает, что его столкнули. Обвинил горничную, и опять же, бедняге пришлось уехать. Женщины, мужчины и снова женщины. Ее муж избивал. Вот и повредил что-то внутри. Пришлось суд устраивать. После я запретил мальчишке выходить к людям. Это дурно влияло и на него, и на них. Рыбаки уверились, что он и вправду отмечен джаром. А Йонусу Только этой веры и не хватало. Люди кружились, и мне стоило немалых усилий вырваться из этого хоровода. Что в комнате еще есть? Пол, стены, стол, вернее доска, прикрученная к стене. И держится она почти чудом. Листы бумаги, карандаши, альбом. И вновь лица, лица. Всегда разные, хотя и обозначены зачастую парой штрихов. Но я почему-то не сомневаюсь, что узнаю их, если... Узнаю. Уже узнала. Вот эта девушка, которая лежала на траве. Линия губ. Легкая горбинка на носу. Надо же, я и не запомнила. Едва заметное родимое пятно на левой щеке. Видишь? Мар подошел сзади. Он нарисовал ее. Обрати внимание. Он нарисовал ее. Без глаз.